50 исследователей и нутрицевтики Ришар Белево заведует одной из крупнейших в мире лабораторий молекулярной медицины, специализирующейся на раковой биологии. На протяжении 20 лет он работал с крупнейшими фармацевтическими компаниями, такими как AstraZeneca, Novartis, Sandoz, Viath и Merck. Предмет его научных исследований – выявление механизма действия антираковых лекарств и разработка новых препаратов с меньшим количеством побочных эффектов. Белево и его команда занимались биохимическими проблемами, бесконечно далекими от реальных проблем тех, кто страдает от рака, но однажды его лаборатория переехала в новое помещение на территории детской больницы Монреальского университета. С этого времени все изменилось. Его новый сосед, руководитель отделения онкогематологии, попросил его подумать о новых подходах в лечении, снижающих токсичность и повышающих эффективность химиотерапии и радиотерапии. «Я готов использовать все, что вы предложите, чтобы помочь нашим детям», — сказал он Белево. «Все, что можно использовать в сочетании с существующими видами лечения, даже если это будет диета». «Диета?» Разве между питанием и медицинской фармакологией, которой в течение 20 лет занимался Белево, существует какая-то связь? Однако после переезда Ришар каждый день проходил через отделение, где ухаживали за детьми, страдающими лейкемией. Родители часто останавливали его в коридоре и спрашивали, «Можно ли сделать еще что-нибудь для нашей дочери?» «Есть ли что-то новое, что можно было бы попробовать? Мы готовы сделать все, что угодно для нашего ребенка». Тяжелее всего было, когда с теми же вопросами обращались дети. Белево был глубоко потрясен, его ум был в смятении. Нередко он просыпался среди ночи с новой идеей, но, проснувшись, окончательно отметал ее «нет, не то». Он просмотрел груды научной литературы в поисках хоть какой-то зацепки и однажды натолкнулся на революционную статью в престижном журнале Nature. В течение нескольких лет вся фармацевтическая промышленность искала синтетические молекулы, способные останавливать развитие кровеносных сосудов, необходимых для роста опухоля. Смотрите, главу четвертую. Авторы статьи в Nature. Ученые из Каролинского института доктора наук Ихао Као и Ренхай Као впервые продемонстрировали, что такой привычный напиток, как чай, самый популярный в мире после воды, способен блокировать ангиогенез, используя те же самые механизмы, что и лекарства, достаточно двух или трех чашек зеленого чая в день. Эта идея показалась Ришару блестящей. Она означала, что без сомнений поиски нужно вести в области питания. Все изученные им данные эпидемиологии фактически подтверждали это. Основное различие между населением с самым высоким уровнем заболеваемости раком и населением с самым низким уровнем заболеваемости заключалось в питании. Более того, когда выходцы из Азии заболевали раком груди или простаты, Опухоли у них обычно были намного менее агрессивными, чем у жителей Запада. На самом деле, везде, где люди пьют много зеленого чая, раком болеют меньше. Белево впервые задался вопросом, являются ли химические соединения, содержащиеся в определенных продуктах, в том числе в чае, действительными антираковыми веществами, Ему казалось, что он наконец-то нашел то, что без малейшего риска можно предложить детям. Антираковые продукты, или, как он сам любил их называть, нутрицептики. Примечание. Абсолютно безвредные, но при этом очень мощные растительные препараты. В отличие от гемиопатических средств, они не содержат ни ядовитых, ни гормональных веществ. Конец примечания. Лаборатория молекулярной медицины в Монреальской детской больнице Сен-Джустин обладала прекрасным оборудованием для анализа воздействия различных веществ на рост раковых клеток и ангиогенез кровеносных сосудов, которые их питают. Если бы Белево теперь решил бросить свою команду из 50 исследователей и оборудование стоимостью 20 миллионов долларов на поиски противораковых продуктов питания, то, вероятно, Довольно быстро смог бы многое сделать в этом направлении, но это значило пойти на большой риск. Кто заплатит за исследование? Ведь еду нельзя запатентовать, и, следовательно, невозможно вернуть вложенные средства. Без более убедительных доказательств эффективности этого подхода не было экономических оснований пускаться в такую авантюру. Однако сама жизнь заставила белевой сделать шаг, на который не осмелилась ни одна лаборатория в мире.